Вначале в качестве заведующего отделом, а затем после 13-го съезда партии в качестве секретаря ЦК. Начав свою работу сразу после 11-го съезда, я неизбежно окунулся в текущие дела. Тем более, что не рассмотренных и не решённых дел накопилось много в связи со съездом и подготовкой к нему, а также в связи с приёмом товарищей с мест. Но, как говорится, нет худа без добра. Мне даже кажется, что худого в этом тогда именно было мало. Наоборот, больше добра особенно полезны были для меня беседы с местными товарищами. Что касается бумажных текущих дел, то и они помогли мне быстрее войти в курс всех дел, так как среди так называемых текущих дел были важные жизненные идеи. И даже крупный вопрос. Тогда я особенно понял, что весь вопрос в том, чтобы уметь отделить важное от неважного, главное от неглавного, суметь выделить те звеньевые вопросы, которые рассыпаны в так называемых текущих делах, как золотинки в песке. И, конечно, необходимо уметь решать правильно и мелкие текущие вопросы каждый из которых имеет свою важность и ценность, особенно для того, кто их поставил. Ход работы над этими текущими делами помог мне проверять работоспособность аппарата, его умение подходить к решению вопросов, и я пришел к выводу, что недостатки аппарата от дела не столько в том, что он погряз в текучке, как его критиковали, Сколько в том, что он недостаточно квалифицированно и глубоко подходил к решению так называемых текущих вопросов и к ответам на запросы по существу. Как говорится, пороху не хватало, хотя работники добросовестно старались. Между тем, так называемые текущие дела включали в себя такие дела и вопросы, которые связаны с жизненными потребностями партийной организации, государственных органов, рабочих и крестьянских масс. Это были письма, поступающие в ЦК от партийной организации не только со своими местными нуждами и запросами, но и с общепартийными предложениями. Обращения и письма и запросы центральных учреждений, в том числе и наркоматов, профсоюзов, письма отдельных членов партии и трудящихся. Были, конечно, и важны текущие оперативные задания секретариата ЦК и секретарей ЦК в отдельности. В текущую работу включался и прием приходящих в ЦК товарищей. Разумеется, велась значительная работа по связи с местами, инструктированию, изучению и разработке поступавших в ЦК материалов местных организаций, по подготовке проектов, постановлений секретариата и оргбюро по организационно-партийным вопросам и другие. Но эта работа тогда еще не носила планомерного, целенаправленного характера, страдало качество, и многие важные вопросы упускались. При большом потоке дел, чтобы не потонуть в них, В последнее время необходимо применять ленинское организаторское искусство, уметь выделять главные звенья цепи, чтобы вытащить всю цепь. А для этого необходимо иметь план организационно-партийной работы с выделением крупных вопросов, над которыми и должен работать аппарат отдела ЦК и местных организаций. Тогда между прочим и важные текущие дела будут как магнитом притягиваться к крупным вопросам плана и успешно разрешаться. Это прежде всего относилось к организационно-инструкторскому отделу. Поэтому уже в мае отделом был представлен на утверждение организационного бюро ЦК план работы организационно-инструкторского отдела ЦК по которому отдел работал до октября 1922 года. В первую очередь в плане предусматривалось решение главной задачи улучшения социального состава партии и всей организационной и идейно-воспитательной работы внутри партии, вплоть до ячеек в рабочих, крестьянских и трудящихся массах и их организациях, профсоюзах, советах,